Глава третья. Ремесло не для всех. «Моя совесть мертва. Моя скромность мертва. Моя душа мертва. Ты была права». Группа — частицы пыли. Песня — назло всему миру. «Будете и дальше молчать? Вас хоть немного волнует то, что Ольга погибла?» Егор нервно водил пальцем по приборной панели «Фольцвагена». Не могу перестать о ней думать. Чувствую себя так, будто будто подставил лучшего друга. Мне не хватило всего пары секунд. Стоило поднажать немного, срезать дорогу или не тратить время на пустые разговоры. Она была бы жива. Занялся дождь. Крупные капли били в лобовое стекло редко, но сильно. Прохожие на улицах вооружились зонтиками, превратившись в колонию грибов-переростков. «Со временем научишься не принимать такие вещи близко к сердцу», — ответил Мечников, не сводя глаз с дороги. Тело Ольги обнаружил Юрий. Он прибежал во двор в тот момент, когда полицейский с медвежьим лицом вплотную занялся Егором. Не стал останавливаться и продолжил поиск сбежавшей супруги. Ольга не отвечала на звонки. Прохожие показали Юрию, в каком направлении мчалась перекошенная от ужаса женщина, но он нагнал ее слишком поздно. В переулке собралась толпа. Люди растерянно смотрели на тело и разговаривали полушепотом. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, Ольга или тяжело ранена, или мертва. Сирены приближающейся скорой помощи кричали о произошедшей трагедии. Юрий растолкал прохожих Бессил упал на колени рядом с телом супруги ее лицо выглядело раздробленным тупым тяжелым инструментом кожу содрали целыми кусками, а плоть под ней старательно изрезали асфальт под телом был липким от крови особенно глубокая и страшная рана виднелась на животе уродливый разрез сотворенный безумным мясником в мыслях Егор не раз проделывал все заново. Бежал из последних сил, расталкивая прохожих и наплевав на сигналы светофора. Накидывал оберег на шею Ольги. Ее взгляд преображался. Ее тело оставалось нетронутым. Юрий не срывался, долго и безутешно рыдая в телефон. Вместо этого он благодарил за спасение супруги и предлагал помочь в поиске источника проклятия. Жаль, что время отмотать назад нельзя. «Будем считать, что с одной побочной задачей мы не справились», продолжил Мечников. «Делаем выводы. Продолжаем работать дальше». «Задачей? Какое замечательное слово для погибшей женщины!» возмутился Егор. «На месте Юрия вы наверняка говорили бы по-другому. Уж точно не держались бы так спокойненько». «Был я на его месте», — отрезал Мечников. Одной рукой он по-прежнему держал руль, а второй снял с себя четки и принялся их перебирать. Шарики ударялись друг от друга с глухим стуком. Егор молчал, размышляя над последними словами Мечникова. Он вдруг осознал, что совершенно не знает о прошлом этого человека. «Что это значит? Вы жену потеряли?» — уточнил Егор. Извините за то, что спрашиваю так прямо. Я тогда еще работал на оружейном заводе. А Катя? Медсестрой в травматологии. Мечников шеврнул четки на приборную панель. Умная была и одновременно красивая. Редкое сочетание. Я надеялся, что дочь пойдет в нее, а не в меня. Мечников протянул Егору смартфон с открытой галереей. На экран было выведено лицо девушки лет двадцати пяти, снятое с другой фотографии, потрескавшейся, черно-белой. Темные вьющиеся волосы обрамляли лицо с утонченными чертами. Чуть вздернутый нос и выразительные глаза веяли какой-то необъяснимой добротой и нежностью. Пациенты, должно быть, расплывались улыбками при каждом ее появлении. Однажды травматологию поступил тяжелый больной. мужчину заснул с сигаретой во рту, случился пожар, почти весь дом сгорел. Пострадал мужчина сильно, 60% поражения тканей, ожоги второй и третьей степеней. «Врачи долго над ним трудились, но все их усилия ни к чему не привели», — рассказывал Мечников. «Его мать не смогла принять смерть сына. Больше у нее никого не осталось». По ее мнению, во всем были виноваты неумелые врачи и медсестры, а не ее сын, устроивший пожар после бутылки водки. Мать пробралась в больницу, пыталась найти врачей, но наткнулась на Катю. Набросилась на нее с кулаками, да все приговаривала, «Чтоб ты так же подохла со своим ребенком!» Мечников выкрикнул последнюю фразу в несвойственной ему эмоциональной манере. Он вновь потянулся за четками, пропустив загоревшийся на перекрестке красный сигнал светофора. «Фольксваген» проскочил перед тормозящими машинами, спровоцировав визг тормозов и оглушительный рой гудков. Егор перегнулся через сиденье, чтобы взглянуть на перекресток сквозь окно заднего вида. К счастью, их маневр не привел к какой-либо аварии. Напротив, воспользовавшись переполохом, за ними умудрилась проскочить черная «Тойота». Ее водитель наверняка куда-то сильно опаздывал. С того дня мою жену стали преследовать необъяснимые неприятности. То розетку закоротит, то газовая плита сломается посреди готовки. Иногда случалось небольшое возгорание, которое обычно удавалось быстро потушить Мы бы не обращали внимания, если бы подобное произошло один или два раза Нет, приборы ломались несколько раз в месяц Доходило до того, что мы боялись оставаться поодиночке Вдруг опять вспыхнет пламя И ведь ни за что не угадаешь, когда это произойдёт Покачал головой Мечников Бывало, две или три недели проходило без инцидентов, а бывало, что они случались день за днем. Мы грешили на плохое состояние квартиры и техники, но рано или поздно даже новые приборы начинали чудить. Старуха, живущая по соседству, все твердила, что нас сглазили. Да кто бы ей поверил. «Звучит нелепо, пока сам не столкнешься», — заметил Егор. Он вдруг подумал о пепле, нике и других проклятых, зараженных, как иногда именовал их мечников в книге Тревог. В первые дни они наверняка были обескуражены тем, что происходит, тем, как резко нарушился привычный образ жизни. В мире, с каждым годом все глубже погружающимся в технологическую пучину, мысли о проклятиях приходят в последнюю очередь. После трех месяцев мучений я все-таки решил обратиться к черноведу, как мне советовали. Это был глубокий старик, который проживал в соседнем городе. 50 километров туда и 50 обратно. Не так уж много, верно? Голос Мечникова дрогнул. Когда мы приехали, огонь полыхал вовсю. Пламя било из окна четвертого этажа, окна нашей квартиры. Моей дочери было ровно три года и шесть месяцев. Ее фотографии ты в телефоне не найдешь. Нет сил на них смотреть. Внутри как будто все умирает. Они оба молчали, глядя на дорогу. Трудно было сказать, о чем думал Мечников. Его история пронзила Егора до глубины души и в полной мере объяснила причины поразительного хладнокровия. После смерти жены и дочери у мужчины остается не так много вариантов или сломаться, или закостенеть. «Так что да, я был на месте Юрия», сказал Мечников, «и видел множество других ужасающих последствий проклятий. Целые семьи гибли. Я давно перестал пропускать чужие смерти через себя. Главное понимать, уничтожая очередной источник проклятия, ты препятствуешь появлению... «Новых жертв». «Мне действительно жаль», — признался Егор. «Вашу жену и дочку». «Вас». «Спасибо». Стараясь отомстить за их смерть с каждым новым проклятием, Мечников взглянул на циферблат приборной панели. «Нужно ускориться. До закрытия архива остается меньше часа». Егор сомневался, что за отведенное время получится выяснить что-то о вагоне и произошедших в нем убийствах, но решил довериться Мечникову. В конце концов он всегда добивался своего — гипнозом, отмычками или простым убеждением. От долгого сидения в одной позе затекли ноги. Егор завозился, устраиваясь поудобнее. Бросил случайный взгляд в зеркало заднего вида и едва не подскочил. «Черная Тойота?» по-прежнему держалась за ними на некотором расстоянии. «Перестань. Это другая машина, просто очень похожая. Мало ли таких в городе?» — сомневался Егор. Он пожалел, что не запомнил номер машины на перекрестке или лицо водителя. Ему это попросту не приходило в голову. Впрочем, и сейчас было тяжело что-то разглядеть. Слишком дальней была дистанция, к тому же по лобовому стеклу непрерывно ходили дворники. «Тойотой» явно управлял мужчина, если судить по короткой стрижке. На пассажирском сиденье, прислонившись головой к двери, разместился второй человек. «Можете прямо здесь вернуть направо?» — попросил Егор, когда «Фольксваген» остановился у светофора. «Архив в другой стороне», — заметил Мечников. «Знаю, знаю». «Нужно срочно кое-что проверить». Пожав плечами, Мечников выкрутил руль вправо. «Тойота» — повернула следом. Ее фары напоминали глаза хищника, вышедшего на охоту. «Ну, проверил?» — спросил Мечников. Егор оторвался от созерцания «Тойоты» и повернулся к нему. «Не хочу делать преждевременные выводы», — тревожно произнес он, «но я уверен, что за нами следят».